Глава двадцатая. Альшанский. Проснувшись, Леонела ощутила вину. Вчера она так и не позвонила Льву. Конечно же, она признавала себе в том, что не забыла, а скорее всего не захотела. После звонка любовницы мужа внутри ее укоренилась обида. Правда, это или нет, уже не имело значения. Достаточно того, что это могло быть, и роковой звонок состоялся. Леонела встала с постели. Отыскала в дорожной сумке свой телефон, взглянув на дисплей, поняла, что он разрядился. По-видимому, пытаясь дозвониться, Лев высадил его до нуля. Аналогия, проведенная между ее телефоном и телефоном Друзя, заставила вспомнить еще об одном ее мобильнике, который теперь лежал на дне озера. Леонела содрогнулась от этой мысли, как будто мертвая или, как утверждала директриса, воображаемая женщина могла сейчас с него позвонить. В дверь с парень постучали. Голос горничной сообщил. К вам пришли. Леонелла взглянула на часы. Было всего девять утра. Она спросила. Кто? Сосед Кирилл Ольшанской. Проведи его в гостиную и принеси туда чай. Через несколько минут я спущусь. Леонелла бросилась к зеркалу и оценила свой внешний вид по пятибальной шкале. Утром, как и всегда, она тянула на троечку. Покрасневшая кожа, мешки под глазами, растрепанные волосы. Купание в холодной воде не прошло бесследно. Ко всему она простудилась. «За несколько минут привести себя в порядок в девять часов утра, когда ты простужена, вымотана и нет настроения». Леонелла знала, как это делается. Наложив на лицо персиковый тон, она подвела глаза коричневым и нанесла бледно-розовые тени. Уложила волосы гелем, на фен времени не было – Надела утреннее романтичное платье в васильках и плетеные туфельки на небольшом каблуке. Сообразив, что ей не обойтись без волнения, взяла с собой футляр с муштуком и вышла из спальни. По дороге в гостиную пришла глупая мысль или скорее вопрос, для чего она надела свое самое красивое белье. Когда Лионелла вошла в гостиную, Кирилл Ольшанский пил чай. Протянув для приветствия руку, она подумала, что Альшанский все так же красив. Они не виделись больше года, хотя их дома разделял только забор. Однако нужно заметить, что забор был высоким. Об этом в свое время позаботился муж Леонеллы. Конечно, Лев знал, что в прошлом Лионеллу с Кириллом связывали серьезные отношения, но ревности не испытывал. По крайней мере, никогда ее не показывал. Но какие-то мелочи его выдавали, к примеру, этот забор. «Здравствуй, Маша!» Кирилл поднялся с дивана и по привычке поцеловал ее в щеку. Леонелла терпеть не могла, когда ее называли прежним именем. Она поморщилась, но обнять себя позволила. Затем, словно застыдившись, он быстро сел. Она устроилась напротив и налила себе чаю. Спросила, как твои дела? — Работаю. — Да ну! Леонелла демонстративно вскинула брови. — Неужели взялся за живопись? Не нужно так реагировать. Представь себе, в галерее современного искусства повесили три мои картины. Две из них проданы. «Рада за тебя! Ты шел к этому всю жизнь!» «Слишком долго!» Она кратко резюмировала. «Как вышло?» «У меня к тебе дело, — начал Кирилл». Леонела поставила чашку на стол. «Я так и знала!» Это восклицание вырвалось вместе с обидой. Кирилл никогда не приходил просто так, а точнее старался не приходить в ее дом, как будто она представляла угрозу. — Дело серьезное, но я не начну говорить, прежде чем не получу обещаний. — Какое обещание? — нетерпеливо поинтересовалась она. — Что все останется строго между нами. — Ты меня знаешь. Вот именно. — Насмешливо произнес Кирилл, и Леонелла снова обиделась. — Прекрати. Не делай из меня пустоголовую дуру. — Ты не меняешься. Скажи еще, что мне уже сорок. — Сорок три, — безэмоционально обронил Альшанский. «Кира, ты гад!» Вот и поговорили. Кирилл встал с дивана, подошел к Леонели и потянул ее за руку. Она тоже встала, сразу угодив его объятия, и прильнула к нему со всей ностальгической перегоревшей страстью, которую хранила в себе все эти годы. «Кира, ты гад!» — повторила она шепотом. «Значит, обещаешь?» «Я никому ничего не скажу». «И все же нам лучше выйти». Кирилл допил одним глотком чай и отправился к выходу. — Жду тебя во дворе. — Хорошо, я только накину пальто. Леонелла вышла через несколько минут, спустилась с крыльца и спросила у Куда пойдем? — Уже никуда. Проследив за его взглядом, Леонелла увидела, как открываются ворота и во двор въезжает такси. Автомобиль остановился, оттуда вышел Лев. — Кажется, меня здесь не ждут. Куда-то собрались? Леонелла вдруг соврала. — Вот, провожаю Кирилла. Ее никчемная ложь покоробила Альшанского. Пожав руку льву, он сказал, что торопится и быстро ушел. Взглянув на часы, Лев лошадя полусерьезно спросил. — Половина десятого. Не рано ли для визита к соседям? Леонелла вдруг поняла, что все выглядит так, словно Кирилл провел ночь в ее доме. Но не оправдываться же. Скорее, из чувства противоречия она невозмутимо поинтересовалась. А почему ты на такси? Мог позвонить, за тобой бы приехал водитель. Позвонить? Лев улыбнулся. На какой из твоих телефонов? Кстати, чтоб ты знала, оба отключены. В конце концов, у тебя есть помощники. Лев обнул ее и поцеловал в голову. Иди в дом, замерзнешь. Ожидая мужа за завтраком, Леонелла придумывала, как с ним объясниться. Вышло так, что ревная мужа, она сама была поймана на горячем. Лев по своему обыкновению избегал выяснения отношений. Он вышел к завтраку в прекрасном расположении духа. «Ты вернулся раньше», – начала разговор Леонела. «Для этого есть причины. Твой заплыв в холодной воде, например». «Кто тебе рассказал? Как ты себя чувствуешь?» Лев задал вопрос, это был его любимый способ уходить от ответа. Немного простыло. К доктору обращалась. Когда бы успела, вернулась во втором часу ночи. Наконец ей удалось вернуть нужную фразу. Лев должен знать, что у нее не было времени на то, чтобы затащить Кирилла к себе. Выспалась? Да. Теперь Леонела ждала, что муж спросит, зачем приходил Кирилл. У нее не было ответа на этот вопрос, и она решила его упредить. Хочу, чтобы ты знал, Кирилл пришел в девять утра. Хотел сообщить нечто важное. Сообщил. Лев взял ложку и разбил скорлупу яйца, вложенного в пошотницу. Нет. — Почему? — Он успел взять с меня обещание, что я никому не скажу. И тут приехал ты. — Какая жалость! — Не иронизируй, пожалуйста, я говорю правду. — Знаю. Леонелла опустила глаза и уткнулась взглядом во овсяную кашу. — Опять без масла? — спросил Лев. Она кивнула. — И без сахара. — Зачем спрашиваешь, если знаешь? — спросила Леонелла. — Я переживаю за тебя, — ласково проговорил Лев. — Мне кажется, что все улеглось. По крайней мере, мне так показалось после того, как в усадьбу Тихвина приехали твои адвокаты. Не слишком обольщайся. В таких делах случаются рецидивы. Слышал, что на озере пропали двое мужчин. Тело одного уже обнаружено. — И кто это? — Начальник службы безопасности Тихвина. — Мертв? Она молча кивнула головой. — А второй? — спросил Лев. — Максим Стрешнев? — Его пока не нашли. — Адвокат Винявский уже там. Я поручил ему проверить, не примотает ли к этому дело тебя. — Я тут причем? Не задавай глупых вопросов. Мы с тобой знаем, что ты не убивала эту старуху. — Надежду Бирюкову, — вставила Леонела. что не помешало следователю заподозрить тебя в ее убийстве, — закончил свою мысль Лев. Вспомнив про нестыковку с перчатками, Леонела рассказала о ней мужу. И что же, выходит, перчаток ты не брала? Но одну из них нашли возле трупа. Да у вас не съемочная группа, а бандитская малина, овсиное гнездо. Он откинулся на стуле, глядя на Леонелу. С чего ты взял, что убийство член съемочной группы? Спросила она. А есть другие варианты? У меня нет. Ну, например, это твой Стрешнев. Я не верю. Впрочем, ты права. Убийцей может быть кто угодно. «В любом случае, теперь я спокоен. Ты уже дома». Лев встал и, поцеловав ее, сказал. «Что-то не хочется есть. Пойду поработаю». «Постой». Леонел сама не знала, зачем остановила его. Теперь нужно было что-то сказать, и она спросила. «В Макао. Ты был один? Вдвоем, с коммерческим директором. Про мужчин я не спрашиваю». «Ах, вот она, что ревнуешь». Он зашел со спины, обнял ее и снова поцеловал. «Не скрою, мне очень приятно». «А мне нет». «Есть какие-то факты?» «Факты не нужны. Когда мужчина изменяет, женщина чувствует». «Вот уж не ожидал». Его голос сделался жестче. «Не ожидал от умной женщины услышать такие банальности». «Прости, действительно глупо». Леонела похлопала его по руке Иди, ты хотел поработать. После обеда, который прошел в спокойной обстановке, Лев и Лионелла старались не касаться острых моментов. В комнату Лионеллы постучала горничная и сообщила, что из интернет-магазина привезли зарядное устройство для телефона. Получив его, Леонелла немедленно поставила телефон друзя на зарядку. Она торопилась и очень расстроилась, когда из интернета узнала, телефон можно будет включить только при минимальном уровне заряда, на что потребуется несколько часов. Что она хотела найти в телефоне? Леонелла пока не знала, но чувствовала, что там что-то есть. Время прошло в томительном ожидании. Леонела ходила возле телефона кругами. Руки не лежали ни к одному делу, даже если это касалось ее внешности. Наконец, спустя три часа ей удалось включить телефон. Конечно, она не сразу разобралась, где лежат фотографии, а когда нашла, немедленно принялась перебирать. Фото было немного, и ничего интересного она не увидела. Наконец, дошло дело до видео. Леонелла включила первую запись. На экране появилась прящущая картинка. В свете фар беспорядочно мелькали деревья, и слышался рев мотора. Пришлось смотреть до конца. Вторая по времени запись была такой же малоинтересной. Нетрезвые мужские лица в свете фар, глуповатые шутки и Посмотрев этот фрагмент, Леонелла в очередной раз убедилась в том, что когда мужчина развлекается в мужской компании, он возвращается во времена своего отрочества. Третья запись сразу привлекла внимание Леонеллы. По серо оттенкам она поняла, что при съемке использовалась функция ночного видения, о которой упомянул Кречет. В объектив попала панорама ночного леса всего двенадцать секунд длилась эта короткая косо снятая запись однако Леонела посмотрела ее несколько раз ей вдруг показалось что за деревьями она заметила силуэты двоих людей для водителей квадроциклов они стояли слишком далеко присмотревшись пристальней, леонела заметила что в конце видеофрагмента обе фигурки скрылись за столами деревьев спрятались догадалась леонела И ей пришла в голову идея скачать файл на компьютер, чтобы посмотреть его на большом экране. Но прежде пришлось поискать в интернете подходящий драйвер, что было совсем нелегко ввиду эксклюзивности телефона. И все же ей удалось. Леонелла установила драйвер, скачала файл и посмотрела фрагмент на максимальном увеличении, после чего напряженно выпрямила спину и прошептала. «Господи!» Леонелла смотрела еще и еще но с каждым разом все больше убеждалась, что на видео была Бирюкова. Ее выдавал квадратный повойник. Также хорошо было видно, где заканчивается короткий тулуп и продолжается бархатный сарафан, на котором пятнами бликовало золотое шитье. «Да Бирюкова же! Это она!» леонела повторила фрагмент, но сколько не вглядывалась, ей не удавалось идентифицировать второго человека. С большой вероятностью это был мужчина, однако из деталей она смогла выделить только две. Он на пол головы выше Бирюковой, и у него полосатый шарф. Сначала Леонелла решила, что нужно обо всем сообщить в полицию, однако поняла, что так или иначе придется вернуть телефон к Речету. Он точно сообщит в полицию, когда посмотрит видео, а ей притила сама мысль, что еще раз придется контактировать с Лосевым. По ее собственной классификации он был кем-то вроде не до человека, как бы ужасно это ни звучало. Опознание Бирюковой привело Леонеллу в состояние крайнего возбуждения. В ней проснулась жажда деятельности. Хотелось куда-то срочно бежать, использовать шанс, узнать недостающие подробности, в конце концов поделиться. Но бежать было некуда. Разве только на ужин, куда ее позвала горничная? Лев заметил что жена чрезмерно оживлена. «Куда — Куда-нибудь собираешься? — спросил он. Его вопрос пришелся кстати, как нужная лыка в строку. Сдержав себя, Леонела спокойно ответила. — Тихвины в Москве приглашают на ужин в ресторан. Лев скинул руки. — Это без меня. — Не любишь ты Тихвина, который раз замечаю. «Глупости — Глупости? — отмахнулся Лев. Но потом добавил. — Впрочем, когда-нибудь расскажу. — Сейчас. «Нет. Почему?» «Сейчас нет настроения», — ответил лев, и прежде чем выйти из-за стола, проронил. «А ты, если хочешь, иди».